Два наследника престола От 1498 до 1505 года Иоанн, счастливый почти во всем, был несчастлив только в семействе своем. От первой супруги был у него сын Иоанн, которого для отличия от отца называли Иоанном Молодым. Вы помните, что он женился на молдавской княжне Елене? Этот молодой князь, кроткий и ласковый ко всем, через два года после своей свадьбы скончался. У него остался маленький сын Дмитрий. Иоанн был сильно огорчен этой жестокой потерей, и никто не мог утешить его горести, кроме милого внука-малютки Дмитрия. Его любовь к этому ребенку стала так велика, что великая княгиня София начала досадовать. У ней были свои дети, и нежная огорченная матери казала, что ее супруг меньше любит их с тех пор, как родился Дмитрий. Она имела еще и другую причину досадовать на этого мальчика. Гордая греческая царевна думала, что ее старший сын Василий имеет больше прав быть наследником отцовского престола, нежели внук. Так думала не одна она, но и многие из бояр, приближенных к ней. Между тем другие считали, что по справедливости престол должен принадлежать Дмитрию, сыну прежнего наследника. Мать его, княгиня Елена, такая же гордая и чистолюбивая, как и София, старалась всеми силами поддержать это мнение». Таким образом, двор разделился на две стороны, и каждый боярин был или друг, или враг той или другой княгини. Маленькие князья, окруженные каждой своими сторонниками, росли, не любя друг друга. Иоанн, всегда занятый государственными делами, не мог обращать много внимания на это семейное несогласие и никогда не думал, что оно может стать важным до тех пор, пока Василию не исполнилось двадцать лет. В это время ему вдруг доносят, что несколько молодых людей, друзей Василия, согласились отравить ядом Дмитрия, разграбить княжескую казну и объявить своим государем Василия. Гнев Иоанна был ужасен. Всех заговорщиков примерно наказали и приставили стражу даже к Василию, который, вероятно, не знал о намерениях своих безрассудных друзей, потому что всегда был почтителен к отцу. Софию же с этого времени государь не хотел видеть, подозревая, что она больше всех желала отравить Дмитрия. И чтобы наказать ее самым чувствительным для нее образом, объявил всему народу наследником престола своего внука и назначил день его коронования. Это было первое царское венчание, подробно описанное в нашей истории. Оно происходило 4 февраля 1498 года в Успенском соборе, куда государь сам привел молодого Дмитрия. Митрополит, пять епископов и все духовенство встретили их и отслужили молебен. Посреди церкви было сделано возвышение, на котором стояли три кресла. После молебна Иоанн и митрополит сели, а Дмитрий остался стоять на возвышении. Тогда великий князь сказал «Отец митрополит». Предки наши, государи русские, давали великое княжество первым сынам своим. Я также благословил им моего старшего Иоанна, но по воле Божьей его не стало. Благословляю теперь внука Дмитрия, его сына «При себе и после себя, Великим княжеством Владимирским, Московским, Новгородским, и ты, Отец мой, дай ему благословение». Митрополит встал, благословил Дмитрия крестом, положил руку на его голову и громко молился, чтобы Бог принял нового государя под свое святое покровительство». После этой молитвы два архимандрита подали венец и бармы Мономаха. Митрополит, читая полагающиеся для этого случая молитвы, передал царские утвари в руки Иоана, который надел то и другое на внука. После этого пели многолетие обоим государем и митрополит с епископами и всем двором поздравляли деда и внука. После обедни повели Дмитрия в венце и барбах в Архангельский собор. Там, по старинному обычаю, его осыпали в дверях в знак богатства и изобилия золотыми и серебряными деньгами. В тот день был великолепный пир у государя.